Оклад нам не надо, рифмовал Пахомыч. Нам серпили роднее. Мне бы только стаканчик вермута. Ну, я налил Пахомычу стаканчик. Я знал, что вермут к серпили очень расположенный, захватил пару мехов этого напитка. Лоцман Кацман тоже запросил стаканчик, но тут капитан сказал: "Уберите вермут. Слушайте". В тишине послышался щемящий душу жалобный звук. «Это скулят щенки», — пояснил Суир. «Они приближаются». Тут из-за ближайшего кабанчика в Акабул выскочил первый щенок. Радостно поскуливая, взмахивая ушами, виляя хвостом, он откнулся носом в грубые колени нашего капитана. «Ах ты, дурачок», — сказал Суэр. «Заждался о «У-у-у», — поскуливал щенок. И капитан начал его. Трепать. Поверьте, друзья, я никогда не видовал такого талантливого и веселого трепания. Суир щекотал его мизинцем под подбородком, гладил и похлопывал по бокам, хватал его за уши и навивал эти уши на собственные персты. Чесал живот, то свой, то щенячий, Распушивал хвост и играл им, как пером павлина, Бегал по его спине пальцами, Делая вид, что это скачет табун маленьких жеребцов. Со всех сторон, из-за кабанчиков и ромбодендронов, К нам повалили щенки. Это были лайки и терьеры, Доги и немецкие овчарки, Пуделя ризеншнауцеры, Дратхары и ирландские сеттеры. И мы принялись их трепать. Вы не поверите, но иногда у меня оказывалось под рукой сразу по семь, по восемь щенков. Я катался с ними по траве и трепал то одного, то другого. Пахомыч, нанюхавшийся серпильей, частенько путал щенков с лоцманом-кацманом, трепал его и подымал за уши над землей. Кацман совершенно не спорил и блаженно скулил, путая себя со щенками. Правда, поднятый за уши, он больше походил на кролика. «Должен сказать, что я трепал щенков, строго следуя примеру капитана, и за минуты оттрепывал по две, по три пары». «Главная задача, — пояснял Суир, оттрепать всех щенков до единого». И мы трепали и трепали, и я не уставал удивляться, какие же они были теплые. Никогда в жизни не видывали мы и теплоты и приятной влажности носа. У Пахомыча в карманах обнаружилась ливерная колбаса. Он кормил ею дворняк, одаривал такс и бульдогов. Вокруг старпома образовалась целая свора жаждущих ливера щенков. Лоцман Кацман, совершенно превратившийся в щенка, тоже выпрашивал кусочек. Пахомычу приходилось отпихивать Лоцмана левым коленом. До самого вечера трепали мы щенков, а на закате стали прощаться. Суир плакал, как ребенок. Он снова и снова кидался на колени и перецеловывал всех щенков. С большим трудом погрузились мы в шлюпку. Только лоцман катался еще по траве, разделяя со щенками прощальный кусок ливерной колбасы. Тут к нему подскочил какой-то кабанчик овакабул, боднул его взад, и лоцман влетел в шлюпку. А в шлюпке мы обнаружили какого-то совершенно неотрепанного щенка. Ему ничего в жизни не досталось. «Возьмем его с собой, капитан!» — умолял старпом. «Оттрепим на борту, накормим, и команде будет повеселей!» «Нельзя!» — сказал капитан. «Ему нельзя жить с людьми. Ну, оттрепим, накормим!» а там он превратится в собаку и скоро умрет. — Нет. — Извините, сэр, — не выдержал я. — Неужели вы предполагаете, что на продолжительность жизни собаки влияет именно человек? — Не сомневаюсь, — сказал капитан. — К тому же преданность, или, если хочешь, собачья преданность, или, если хочешь, любовь, сокращает век, хотя и украшает жизнь. И мы оттрепали по очереди этого щенка, отпустили его, и он вплавь добрался до берега. К сожалению, на лавра мы так ничего и не привезли ни серпили и пальм, ни грубые дальнего ромбадендрана. Правда, Суер прихватил с собой одну небольшую перистую гармонику дюн. Мы подарили ее боцману, и Чугайло играл иногда на ней тоскливыми вечерами.